— нетерпеливо спросил отца. — Была такая жизнь. Вы пробивали через верховье Васюганов живые места, чтобы отдать себя в распоряжение командования Красной Армии. Остановившись по пути к этой цели у Исаева, вы увидели, что его заимка — это база контрреволюции, и вы уничтожили эту базу, уничтожили начисто поджогом всей усадьбы. Кибальников и вот смущенно переглянулись, не зная еще, как отнестись к тому, что говорил Ведерников. «Ну а расстрел парк ячейки коммуны?» — тихо в полголоса спросил Кибальников. «Чистое совпадение. С парк ячейка расправились теми, которые считали, что коммуна покушается на все их угодья. Это ведь еще версия полковника Касьянова. Ну таков и наш общий взгляд на события тех лет». И если этот взгляд будет действительно общим, все иное недоказуемо. «И верно, Гриша», — сказал Кибальников, — «есть что-то обволакивающее в твоих словах». Вначале ложь удивила меня, но вот прошло несколько минут, и я стал сживаться с ней. Когда пройдут месяцы и годы, выдуманное покажется таким же естественным, правдивым, как и пережитое. «Счастливые вы, люди! А мне все еще как-то не по себе!» — сознался отц. «Может быть, Кристап Карлович, побежишь, каяться?» — Ведерников взглянул на отца глазами полными презрения. «Привыкну, Гриша, прости!» — виновато сказал он. «Надо не привыкнуть, а поверить!» — твердо и требовательно чеканил Ведерников. «Ты сильный человек, Гриша. Ты призван свершить что-то значительное». Я всегда восхищался тобой. Помню твой приезд из коммуны. Мы с Алексеевичем ждали, что ты привезешь стратегию и тактику наших действий, а ты привез любовь. Ах, как ты тогда и рассердил, и порадовал, и удивил меня. Вот это характер. Я отнес тогда этот поступок насчет его храбрости и молодости. Но теперь, как и ты, Кристап Карлович, Вижу в этом натуру крупного человека. Кибальников и вас не хитрили. Ведерников изумлял их своей энергией и устремленностью. И второе, что я должен вам сообщить, как бы продолжая прерванный разговор, сказал Ведерников, не порадует вас. Внучка Парфия Игнатьевича жила здорово. Помните, звали ее Надюшкой. Иногда она таскала нам на заимку еду. «Ну, как же не помнить?» — воскликнул Кибальников. «И я ее отлично помню», — подтвердил отц. «Живет, и ни от кого столько беды не может быть, сколько от нее». «Встретил я ее в Каргасоке и породил ей немножко, поскольку деда ее отправили все-таки на тот свет», — усмехнулся Ведерников. «Неужели загубил?» — с испугом спросил отц. Ну, зачем же Кристап Карлович так плохо думать обо мне? Просто попросил одного человека послать ее подальше, на тым, чтобы она поменьше с людьми общалась. Далеко заглядываешь, Гриша, ничего не скажешь, одобрил отц. Обязан сообщить вам, кроме того, еще некоторые важные подробности. У комиссара Баструкова был, оказывается, сын. Он жив. Парень работает матросом на катере. Присматривать за ним стоит. Самое опасное, если эта молодежь пойдет в политику, вздумает продолжать дела отцов. — И откуда, Гриш, ты все это знаешь? — спросил Кибальников. — Откуда? — Скажу сейчас, и немало вас удивлю. Среди убитых коммунаров был Василий Степин. У него осталась дочь Мария, она учится в Томске, будет скоро врачом и, по всей вероятности, станет моей женой. Батюшки, чего только не бывает в жизни, по бабе всплеснул руками отс. И что же Гриш, это у тебя по любви или соображении родства с коммунарской поросю? поинтересовался Кибальников. Ведерников махнул рукой и шутился. По любви, Михаил Алексеевич, по любви, хотя я и отлюбил свое еще в Петербурге. Но потом на Исаевой заимке. «Ты что же, Гриша, так и не был женатым?» — продолжал любопытство Бальников. «Был, конечно, Михаил Алексеевич, три года с одной берехой жил».